Глава 26 Наша палатка была окружена людьми так плотно, будто здесь раздавали бесплатные напитки. И не зря. Пить очень хотелось. Или хотя бы снять одну из частей странного наряда, но я не спешил избавляться от красивых доспехов, потому что смотрела на Кнесса Олон. Окруженная другими девицами, она криво улыбалась и поигрывала оружием, действительно отдаленно похожим на земной арбалет. Я бы с ним не справилась. А вот Линя держала его очень уверенно. У меня мгновенно пересохло во рту. Кот, прицепившийся к наряду, перебрался выше и высунул из-под плаща любопытную морду. «Дордом, ромашка на выгуле!» — протянул он, рассматривая вооруженных до зубов женщин и детей. «Мне вдруг подумалось... Я ведь тоже вроде как мелкая живность. Может, я посижу в карете?» «Мне бы и самой хотелось бы отсидеться», — прошептала я в ответ, «потому что прекрасная блондинка уже направлялась ко мне». «Халли Роза!» — воскликнула она с привлечённой радостью и изящно взмахнула арбалетом, показывая, что прекрасно владеет оружием. «Как я рада, что вы присоединились к королевской охоте! Но вы же Кассади!» Она замерла и, оглянувшись на подружек, округлила глаза прикрыв ладошкой затянутой в перчатку рот, хихикнула. До меня донеслись шепотки, от которых стало неприятно. «Магией не владеет? Сидела бы дома. Вот позорище! Как жаль, что так и туда осталась такая никчемная хали!» И тут вперед выступил Айконар. Вскинув голову, мальчик гордо заявил. «Она под моей защитой!» Тут девицы и вовсе расхохотались. «Защитник? Ты хоть раз выше облаков поднимался?» Дамы постарше, что стояли в долину, внимательно прислушивались к разговору, тоже заулыбались. Я положила ладонь на плечо Айка, чтобы остудить его пыл и закрыла собой. Разве мне потребуется защита? Прищурившись, наблюдала за реакцией Кнессы. Неужели меня сюда пригласили в качестве добычи? Или вы намекаете на послание, которое я получила от вас сегодня утром? Девица нахмурилась, но ответить не успела. Рядом будто из-под земли появился Луин. От неожиданности я отпрянула от целителей и, запнувшись за корягу, едва не упала. Но мужчина успел меня поддержать. «Осторожнее, холероза!» – прошипел он мне в лицо. «На охоте всякое случается!» Взгляд его скользнул по моим губам и опустился ниже. Туда, где медленно таяла золотистая метка. Я невольно прижала ладонь к шее и перевела дыхание чуть свободнее. Покроя охотничьего наряда, надежно скрывал рисунок. «Спасибо за помощь», — холодно отозвалась я. Создавалось впечатление, что о моём приезде здесь было известно каждому и мало кто лишил себя возможности понаблюдать за землянкой. Словно на цирковое представление пришли. Но больше всего меня тревожило присутствие целителя. Если верить Айконеру, мужчина должен быть в другом месте. Меня потянули за руку, и я обернулась. «Держи». Мальчик протягивал мне арбалет чуть меньше, чем у Кнессы. «Идём, я научу». Я с радостью подчинилась, оставив за спиной и целителя, прожигающего меня взглядом маньяка, и к Нессе, о чём-то перешёптывающейся с подружками, и направилась в лес. Теперь дикие звери меня не пугали. По сравнению с серпентарием, который собрался на поляне, они пушистые лапочки. «Кстати, о лапках». Я передала Барсилия Айкнеру. «Держи». «Далеко мы не ушли». Буквально через несколько метров попали на вторую полянку, чуть меньше. Тут стояли тугие снопы сена и красовались усеянными щепками столбы, которые прилетело немало стрел. Или еще чего. Вот так. Айк с усилием натянул тетиву железным крюком и зацепил за выступ. Я никогда не интересовалась арбалетами, но даже мне было понятно, что конструкция лунианского сильно отличалась от земной. Кажется, знакомые по фильмам болты тут не в ходу. Мальчик всё внимательно проверил и передал уже мне. «Стреляй!» Я послушалась, но короткая стрела сверкнула небольшим оперением и скрылась в высокой траве. Вторую постигла та же участь. Я услышала смех, но оглядываться не стала. Ясно, что Кнесса и её свиты увязались за нами. Третья стрела задела краешек снопа надо мной уже открыто потешались. Покосившись, я заметила целителя. Луин, прислонившись к дереву, скрестил руки на груди и внимательно наблюдал за мной. И, честно говоря, этот человек пугал меня больше, чем Кнесса с ее явными нападками и тайными угрозами. По поляне прокатился низкий вибрирующий гул, будто одновременно зазвучало несколько духовых инструментов. Но тут небо над головой на миг потемнело, и стало понятно, что никакой это не горн. Дракон. «Охота начинается!» — лениво бросила к Нессе и положила арбалет на плечо. «Будь осторожна, Кассади!» «Это угроза?» — выгнула я бровь. «Добрый совет!» — оскалилась она. «Смотри под ноги, наверх и по сторонам. Способность прикасаться к высшим драконам не спасёт тебя от магической ловушки. Удачи!» И, развернувшись, направилась в другую сторону. Мы же с Барсом и Айком пошли дальше через полянку. Становилось тише. Голоса таяли. Стало слышно, как поёт ветер в листве невероятно яркой зелени деревьев чужого мира. А у меня в голове всё ещё звучали слова Кнессы. И одних них всё внутри будто переворачивалось. И давило то самое чувство, что было раньше. Я что-то упускаю. Очевидное для всех, для меня оно остаётся невидимым. Сердце пропустило удар. Замерев на месте, я схватила мальчика за руку и прошептала. «Айк, разве не все могут касаться тебя?» «Лишь равные», — он распахнул глаза и коротко улыбнулся. «Я же из рода высших драконов, тот, кто сильнее, может даже угнетать мою магию. Как отец или сам король, того, кто слабее, я легко одолею. Но ты, совсем другое дело, ты особенная». Я стояла, ощущая себя так, будто меня оглушили. В ушах звенело, перед глазами поплыли круги. Внезапно все встало на свои места. Вот что меня тревожило. Слова пирата о том, что лишь он может касаться айконора Тот, кто починил мальчик и сумел вывести его из замка. Это был высший дракон. Иха! Берегись! Айк дернул меня за руку, я присела. В дерево, рядом с которым мы стояли, вонзилась стрела. Сердце пропустило удар. Спина мгновенно покрылась холодным потом. Резко обернувшись, я привстала, чтобы посмотреть, откуда едва не пришла смерть, но мальчик удержал меня. Свист и новая стрела улетела в траву, скрывшись в зарослях. Горлу подкатил ком. Это не случайность. Кто-то действительно пытается меня убить. Луин? Он с самой первой встречи желает мне смерти. Или же это Кнесса, от которой как раз сегодня принесли свиток с угрозами? Но девушка казалась удивленной, когда я прямо спросила ее об этом. Все же целитель. Он уже пытался отравить меня, ловко переведя стрелки на ревнивую линию из клана олон Возможно, и в этот раз все не так очевидно, как кажется. Хуже того. Не стоит забывать, кто именно пригласил меня на королевскую охоту, представив ее как обыкновенную прогулку. Тот, кто обещал сопровождать, а сам тихо исчез. Могла ли я подозревать Эренда в покушении? Ведь Иха спас меня, не позволив Луину лишить меня жизни. И Такет доверял ему. Впрочем, сам он мне об этом не говорил. Я знаю об этом лишь со слов Эренда. Все это пронеслось в мыслях за мгновение, когда я, обняв ребенка, закрыла с собой. Вот же идиоты попадут в ребенка. Какая разница, кто виновен? Это не самое важное сейчас. Ведь опасность грозит не только мне, но и маленькому наследнику главы клана Орилл. Айконор решительно высвоблился и глянул на меня так серьезно, что дрогнуло в груди. «Я не ребенок», – болезненно выдохнул он и поднял с земли арбалет, который я уронила. «И смогу позаботиться о своей мачехе». «Обо мне!» – испуганными мяукнул из-под плаща кот. «Держись за мной!» Совсем по-взрослому приказал Айк и ловко юркнул в кустарник. Я прижала кота, чтобы не потерять на бегу, и, согнувшись в три погибели, шмыгнула за мальчиком. Лезть через заросли было трудно. Ветки царапали лицо, листья забивались за воротник. Я постоянно спотыкалась о кружево корней. А ещё мешался плащ, за который будто кто-то дёргал. Не выдержав, я расстегнула застёжку и скинула его. «Откуда стреляют? Кто?» – вертелся и паниковал кот. «Они на меня охотятся?» Удержать животное становилось всё труднее, как оно внезапно притихло. Раздалось шипение. «Двуногая! Твоя рука!» Я машинально глянула на левое плечо, ткань платья, на котором была разодрана в клочья, и затылок сжала льдом страха. Стрела прилетела, едва задев меня, но без кожаных доспехов была бы рана. «Сюда!» — поторопил Айконер, и я снова побежала. Выскочив на небольшую полянку, присела рядом с ребенком за покрытым мхом валуном. Мальчик вложил в арбалет стрелу и осторожно передвинулся, чтобы выстрелить в нашего преследователя, как только тот появится из кустов, как по камню что-то чиркнуло. Мгновение я смотрела на сверкающий наконечник и сломанное древко, упавшее мне под ноги, а потом медленно, будто завороженное, подняла голову. Стрелок прятался за деревом совсем не с той стороны, откуда мы ждали врага. Я видела, как поспешно незнакомец натягивал тетиву. Лицо нападавшего скрывала чёрная маска. Взгляды наши встретились. Я схватила Айка за руку и побежала. «Нас окружают!» Вцепившись в меня, прижал уши кот. «Это неправильная охота!» Спину ожгло болью, и я, сдерживая крик, сцепила зубы. Понимала, что в меня попали, но не хотела пугать ребёнка. Жаль, что неизвестно, насколько всё плохо. Надеясь, что кожаные доспехи всё же защитили меня и раны не более, чем пустяковая царапина, я тянула Айконера всё дальше в лес. Дикие звери уже не пугали, ведь люди были гораздо страшнее. Кажется, Барсилий прав. На нас вели планомерную охоту. Возможно, загоняли в ловушку. Возможно, некто желал избавиться от меня. А может, меня собирались убить, а мальчика похитить. Тот, кто притворялся пиратом и мог не вызвать подозрений на королевской охоте. А вот я могла его узнать. Не потому ли нападающие были в масках? Кто же это? Когда очередная стрела впилась в дерево, пригвоздив коре плащ мальчика, я не выдержала. Присела на корточки и, скрываясь за низкорослым кустарником, посмотрела в глаза ребёнку. «Айк, ты же иха! превратить в дракона и...» «Я не оставлю тебя!» Недослушав, ощерился он. «Нет-нет!» Я изо всех сил сопротивлялась панике, что грозило накрыть меня с головой. «Я не предлагаю тебе сбежать!» «Нет! Ты же видишь, что бежать нам некуда!» «Куда бы ни пришли, нас уже ждут!» «Единственный выход — это мне спрятаться, а тебе позвать на помощь!» Но... Глаза его наполнились влагой, а пальцы силы сжали последнюю стрелу. «Я могу не успеть!» «Лети так быстро, как можешь!» С трудом улыбнулась я и отодрала от тебя насмерть перепуганного кота и барсилия забери я не люблю летать проблеял тот поспеши поторопила я они этого не ожидают к тому же одном не будет гораздо легче скрыться я лгала ему в лицо и верила самой себе потому что не могла иначе этот человечек занял место в моем сердце и я не позволю кому бы- то ни было причинить ему вред Даже если мне не выбраться, до да Айка пираты не доберутся. Я уже знала, что скрывающийся под маской иха может подчинить ребёнка, заставить пойти с собой. Но если мальчик улетит, то злодею останется только локти кусать. В другое время превращение в дракона, которое состоялось у меня на глазах и было так близко, повергло бы в трепет. Но сейчас я почти не обратила внимания на процесс, радуясь скорому результату. И когда Айк, подхватив лапками подвывающего от страха кота, стремительно поднялся в небо, смахнула непрошеную слезу и быстро осмотрелась. Судя по звукам, нас преследовал несколько человек. Слева, со стороны полянки, тоже прижимали. И в лесу, судя по стреле, ждала засада. Оставался лишь один путь к спасению. валуны покрытые мхом, скрывающим пещерку. В таком я сумела спрятаться в свой первый день на Лунеане. Увы. В том, у которого я стояла, углублений не было. Но справа виднелось еще несколько крупных камней. Подхватив арбалет и последнюю стрелу, я осторожно двинулась к ним, молясь всем богам о том, чтобы меня не заметили, пригибалась к земле. Отчаяние убило последние крохи надежды, когда я поняла, что спрятаться негде, а кольцо врага сужается. Я уже видела, как мелькают в ярко зеленой листве силуэты. И, прислонившись спиной к одному из камней, натянула крюком тетиву арбалета, и, зацепив за выступ, вложил их единственную стрелу. Рассмотреть убийца, тем более попасть в кого-то, непросто. Слишком много вокруг деревьев и кустов. С другой стороны, тем, кто за мной охотится, тоже не сладко. Чтобы наверняка попасть в меня, им придётся покинуть убежище и выйти на открытую площадку между лесом и валунами. И я, подняв арбалет, ждала первого смельчака. Руки дрожали, но я собиралась взять дорогую плату за свою жизнь. Нет сомнений, что эти люди пришли за ней, чтобы здесь, на королевской охоте, подстроить несчастный случай и навеки закрыть рот землянке. Жаль, что я раньше не догадалась о том, что один из пиратов может быть иха, что я могу его узнать и обвинить в попытке похищения мальчика. Жаль. Что я не ожидала? Нападение сверху.